Специалист по продовольственной программе стоял у такси и добросовестно отрабатывал свой нелегкий, но честный хлеб. Голубков дворами вышел на соседнюю улочку и тормознул частника. Через полчаса он пересел в джип, а еще через час с четвертью поднялся на борт Як-40. В заднем ряду сидел высокий белобрысый парень в джинсовом костюме и читал speed инфо Это был лейтенант Авдеев, оперативник УПСМ. «Ты как здесь оказался?» с недоумением спросил Голубков. «По приказу начальника управления?» «Вылетел из Кубинки на МИГ-31, поэтому успел раньше вас. Разрешите доложить?» «А есть что?» «Есть. Докладывай». «Вас вели от горячего ключа на четырех машинах. Возле аэропортовских домов потеряли. У джипа Перехватили снова. — Чьи машины? — Номера местные. Кадры тоже местные. Работали грамотно, но не более того. Выяснять не рискнул. Пробьем из Москвы. Если номера не фальшивые. — Наверняка фальшивые. — Разрешите вопрос. Кто знал, что вы сюда прилетите? — Никто. Даже я сам не знал. — Значит... «Вас вели и в Москве, и будут, когда вернетесь. Если посадить им на хвост наружку, в здешнем штабе есть спецсвязь, можно выйти на Москву прямо сейчас. Разрешите действовать?» «Действуй», — разрешил Голубков. «Зашевелились», — отметил он. «Ну-ну». Самолет взлетел. Зайк моя! Вернувшись в управление, полковник Голубков приказал помощнику срочно собрать всех сотрудников отдела, а сам прошел на пульт оперативного дежурного. Тот подал ему шифрограмму. В ней было «Пастухов центру. Исходные заняты. Объект охраняется в усиленном режиме. Конкретизируйте цель проникновения на объект». Голубков продиктовал «Центр пастухову. От проникновения на объект воздержаться» приступить к визуальной разведке, регистрировать движение железнодорожного и большегрузного автотранспорта, взлеты и посадки всех самолетов, режим работы аэродромных служб, докладывать обо всем происходящем. В просторной рабочей комнате оперативного отдела полковник Голубков распределил задания. Первое. Получить всю информацию о других членах экипажа погибшего Антея. Проверить адреса. Опросить родственников. Сверить все данные с полетными документами. Второе. Собрать сведения об экипажах самолетов компании «Аэротранс», совершавших рейсы в Индию, Вьетнам и Китай в последние полгода. Выяснить у членов экипажей, где и когда совершались промежуточные посадки. Опрос проводить скрытно, без прояснения мотивов задаваемых вопросов. Третье. Запросить исходные материалы по экспертной группе. Приказ о назначении группы, список экспертов, места работы, должности, адреса. Проверить в МЧС, кто вылетал на место катастрофы. Получить протоколы рабочих заседаний. Если они не велись, восстановить ход обсуждения по рассказам экспертов. Приступить немедленно. Всю полученную информацию сообщать срочно в зашифрованном виде. Уровень защиты А1. К двум часам дня поступили первые доклады. Все фамилии членов экипажа Антея оказались вымышленными. По указанным в полетных документах адресам указанные лица никогда не проживали. Сбор информации по второму пункту продолжается. Еще через час привезли документы из Министерства по чрезвычайным ситуациям. В приказе о создании экспертной группы было 9 фамилий. На место ЧП вылетали тоже 9 человек. В списке членов экспертной комиссии, подписавших заключение, девятой фамилии не было. П. А. Крылов. Доктор технических наук, ведущий конструктор научно-производственного объединения имени Жуковского. В прошлом летчик-испытатель. Проживает по адресу... У полковника Голубкова вдруг появилось странное ощущение, что еще чуть-чуть, еще усилие, и будет нащупана точка, удар в которую расколет незыблемый монолит. Очень странное ощущение. Для него не было никаких оснований, но оно было. Среди документов оказались 10 страниц машинописного текста, разреженного математическими формулами и диаграммами. Это было особое мнение конструктора Крылова, почему-то не приложенное к заключению экспертной группы. Голубков внимательно прочитал его. Ничего не понял. Взялся снова, стараясь постигнуть хотя бы самый общий смысл. Понял только одно. Эксперт Крылов не согласен с выводами комиссии. Потому что какая-то микроструктура обнаруживает двойственность монохроматической решетки. А еще какая-то холера не полностью согласуется с расчетными данными, приведенными в таблице А4. Из чего вытекает?» Голубков убрал документы в сейф, спустился во двор управления и сел на заднее сиденье своей «Волги». «Куда?» — спросил водитель. «В Жуковский».